Глава четвертая. Это еще откуда? — В куклы, говоришь, играют, — дедушка захихикал. Пенек старый, весело ему. Совсем со своими тремя бабами умом порушился. Медведь, честно говоря, не понял, что он такого смешного сказал. Не над ним надо хихикать, а над взрослыми тетками. Вон они даже больные, а куколок своих из рук не выпускают. — Хороши, говоришь, куклы? — Хороши. Один в один сделаны, как живые. — Без одежды? — Не совсем. В обуви. — Ну, хоть в обуви. Дедушка в уголке глаза слезинку узловатым пальцем вытер. — Не играют они этими куклами. — Зачем тогда с собой носят? — Показать, где у них болит. — Не понял. Травник даже есть перестал. Понимать тут нечего. Так у них здесь заведено. Чужому мужику бабам свое тело показывать нельзя. Тем более давать трогать. Пока маленькие, хоть голышом бегай. А как в возраст вступят, все. Вот и делают тогда куклу. Заболела где? Надо к целителю идти. А куклу с собой. Покажут на кукле, где болеет. Медведь затылок почесал. Во как! Придумают же! Дома не так. Заболит у девки или бабы живот, припрется она к медведю, а там и подол без разговоров задерет. Смотри, мол, тут у меня как ножом режет. Можно даже живот ей и помять, бабе той пришедшей. Нет на это запрета. А тут пальцем не тронь. Одним глазком даже не посмотри. — Плохо ведь это для нашего дела, — озвучил очевидный травник. — Плохо, — согласился с ним дедушка. — Вот они и выкручиваются. — Как? — стало интересно медведю. — На правую руку до локтя запрет не распространяется. По жилке болезнь определяют. Знал про жилку медведь. Где ее искать, тот же дедушка ему и показал. — Бьется жилка. У кого чаще, у кого реже, у одного ровно, а у кого — то так, то сяк предает. Ну, бьется и бьется, а как по ней болезнь определять? — А как по ней болезнь определять? — озвучил свою мысль травник. — Спроси, что полегче. Тайные знания никому местные не рассказывают. Тут дедушку с медведем парень не удивил. Это диагностические куклы. На материнской планете такие тоже были. Молчал, молчал и выдал. Словами-то еще какими. Диагне. Начали вылеплять неизвестное слово губы медведя. Диагностические, поправил его Алексей. Дедушка ложку на стол положил. Это откуда такое знаешь? Вся веселость у дедушки вмиг пропала не скажу даже всплыло в голове и все у меня бы так всплывало разбавил их диалог травник еще что про кукол скажи приказал дедушка парень задумался нет больше ничего не знаю не торопись пап вспоминай нам не к спеху дедушка на травника взгляд бросил вон мол как непрост парень про кукол не помню — А про жилку знаю. Второй раз за сегодня удивил медведя и дедушку Алексей. — Ну-ка, ну-ка! — встрепенулся старик. — Пульсовая диагностика! — произнес парень и замолк. Голову еще вправо-влево пару раз повернул, на пол и потолок зачем-то посмотрел. Как-то неуютно ему вдруг стало. — Ну, дальше! — насел на него дедушка. — Все! — прозвучало в ответ. Больше ничего не скажу. — Не скажешь или не знаешь? — уточнил медведь. — Не знаю. — И это всплыло? — Да. Некоторое время за столом молчали. — Ты ешь, Алексей! — дедушка кивнул на угощение. — Потом иди отдохни, а мы с медведюшкой еще посидим. — Хорошо. Парень, случившимся с ним, был напуган. Раз и словами неизвестными заговорил. — Откуда такие и знают? Голова еще при этом заболела, заломила глаза. Есть совсем перехотелось. — Пойду я, — Алексей встал из-за стола. — Иди, иди, — покивал ему дедушка. Медведь и старик посидели молча, попереглядывались. — Все, завтра займусь им, — пристукнул ладонью по столешнице дедушка. — Давно пора. — Давно-недавно. «Надо! Вон! Откуда что у него берется? Пульсовая диагностика!» — покатал во рту последние слова старик. Аппетит пропал не только у Алексея. Медведь и дедушка еще немного посидели за столом и разошлись.